бездомная собака выбирает хозяина. У огромного казенного здания, где, наверное, сотни учреждений, я поджидал жену, которая запаздывала. Рабочий день кончился, и из-за тяжелых, постоянно хлопающих дверей, нескончаемой вереницей выходили люди. Метрах в пяти от меня, на обледенелом грязном асфальте, стояла на трех ногах, худая бездомная собака со слезящимися глазами и тоже кого-то высматривала в дверях. Больная нога, видимо, мерзла, и собака, то и дело поджимая ее к животу, невольно приседала. Выражающим муку, загнанным взглядом, она равнодушно провожала одних, начинала заискивающе вилять хвостом перед другими, но и те, и другие равнодушно, даже не замечая ее, проходили. Третьи замечали и даже бросали ей что-нибудь вроде «ну что, жучка», и ее глаза загорались надеждой. Она непроизвольно делала несколько шагов вслед им, но машинально заметившие ее уже забывали о ней и также равнодушно уходили, или хуже того, начинали предупредительно и брезгливо отмахиваться, и ее слезящие глаза тухли, и она опять приседала, поджимая под себя больную ногу. И я понял, что она никого не ждет, а выбирает хозяина. Бездомная жизнь ей больше была не в моготу, и она выбирала хозяина. Она дрожала от холода и была голодна. Она переступала с ноги на ногу, и глаза ее, худое тело, хвост умоляли. — Ну, посмотрите кто-нибудь на меня. Видите, мне совсем плохо. — Ну, возьмите меня кто-нибудь, иначе я пропаду. — А я отвечу вам такой любовью. Но усталые люди шли и шли мимо. Одни вообще не замечали ее, другие собак не любили, у третьих, наверное, были свои собаки. Мозглый, с ветром мороз, казалось, с каждой минутой набирал силу. Бедная больная собака ловила каждый из жест выходящих из дверей, порывалась пойти то за одним, то за другим, даже делала несколько шагов вслед, но тут же возвращалась». Она остановила свой выбор на молодой женщине, одной из сотен других, такой же замутанной и усталой. Почему она выбрала именно ее, я не знаю. Эта женщина, как и другие, осторожно, чтобы не оступиться, спускалась по обледенелой лестнице. Она, как и другие, не поманила собаку и, кажется, даже не заметила ее. По этой причине я, к сожалению, поздно обратил на нее внимание и в наступающих сумерках, как следует, не рассмотрел лица. Теперь мне кажется, что она устало скользнула взглядом по собаке и прошла мимо. Но собака вдруг пошла именно за ней, сначала неуверенно, потом решительно и безоглядно. При обходе заснеженного газона женщина случайно оглянулась, увидела собаку, Та сразу преданно завиляла хвостом. Мне показалось, женщина на какое-то мгновение замедлила шаг. Но лишь на какое-то мгновение. И пошла еще быстрее. Собака остановилась, опустила хвост и поникла. Но что-то переборов в себе, прихрамывая, вновь затрусила за женщиной. Та уже вынужденно оглянулась еще раз. Собака вновь преданно завиляла хвостом, не дойдя до женщины нескольких шагов. Легла... и положила голову на лапы. Женщина пошла дальше, но тут же снова оглянулась. Собака продолжала лежать, положив голову на лапы. Женщина остановилась. Собака больше не ласкалась, униженно и просяще, как раньше, а просто лежала и ждала, не сводя с женщины глаз. И женщина что-то сказала ей. Собака радостно завиляла хвостом и почти на брюхе подползла к ее ногам. Женщина стала рыться в своей сумке, достала булочку и положила ее перед собакой. Но та не ела, не мигая глядела в глаза женщине. Она понимала, что от нее хотят отделаться подачкой. Тогда женщина опустилась перед собакой на корточки и безбоязненно погладила ее по голове. Та радостно и преданно завиляла хвостом, норовя лизнуть руку. — Ешь, — скорее догадался я, чем услышал. Собака, давясь, то и дело поднимая на женщину глаза, боясь, что та уйдет, ела. Женщина достала еще одну булочку, потом пирожок, конфету, другую, и все гладила и гладила, постоянно вздрагивающую животину, и что-то печально говорила, говорила ей. Потом вытащила из сумки еще один пирожок, положила его перед собакой, посмотрела на часы и, быстро не оглядываясь, пошла. Собака, оставив недоеденным пирожок, побежала за женщиной, заскулила. Та растерянно остановилась на углу. Собака немедля снова легла у ее ног. Но — Ну что мне с тобой делать? — почти со слезами спросила женщина. Собака молчала и преданно смотрел на нее снизу, помахивая хвостом. Женщина вынула из сумки еще одну конфету и положила перед собакой. Та взяла конфету скорее из вежливости, чтобы не обидеть, и уже увереннее побежала за женщиной. Женщина оглянулась, снова вынуждена была замедлить шаг, иначе бы собака попала под машину. И собака побежала рядом с ней, радостно и преданно виляя хвостом. Так они и скрылись за углом. Почему из сотен других она выбрала именно эту женщину?